После этого предупреждения я испытал один из самых ужасных штормов. Хижина моя была смыта, с ней кладовая. Сохранилась лишь та часть припасов, мяса и воды, что хранилось в пирамиде. Потеря тюленя мяса была вознаграждена найденной рыбой, которой было не меньше, чем 1219 штук. Спустя год на берег выбросило огромного кита, пронзённого гарпуном Его мясо дало мне провизии на целый год, вплоть до знаменательного спасения. Я натопил на солнце китового жиру, смешал его с солью и макал в него тюленье мясо и сушеную рыбу. Вскоре я оставил мысли об искусственном свете по ночам, потому что научился спать с захода солнца, До солнечного восхода зимой и летом. Ты будешь скучать, если я уеду с острова? Да. Тогда давай спасемся отсюда вместе. Не могу. Мое место здесь. Там ты разучишься меня слышать, а потом ты меня забудешь, и я погибну. Нет, нет! Я всегда буду тебя слышать и никогда не забуду. Только говори со мной! Где ты? Отзовись! Дэниэль, оглянись! Вот я! Когда я обернулся, в надежде увидеть прекрасную незнакомку, то увидел огромный красавец корабль со спущенными стенгами на расстоянии окрика. Я тут же забыл про голос и стал кричать и махать веслом, пытаясь привлечь к себе внимание. Вскоре я заметил лодку, которая пыталась безуспешно причалить к берегу. Когда штурман знаками показал мне, что лодка должна вернуться на корабль, я в отчаянии, очертя голову, кинулся в прибой, и при помощи верного весла добрался до лодки. Что вас привело к острову? Нас привлекла пирамида, и мы изменили курс корабля, чтобы ближе рассмотреть это странное сооружение. Но как вы очутились здесь? Корабль «Негациант» потерпел крушение 8 лет назад. С тех пор я здесь. Простите. У вас не будет табака пожевать. Могу предложить свою трубку, набитую лучшим виргинским табаком. О, благодарю вас. После пары затяжек мне стало очень плохо. Как бывает с мальчишками, когда они только начинают курить. Я страдал от отравления табаком. Благодарение Богу. С того дня и до самой моей смерти я никогда уже не употреблял и не хотел этой гнилой травы.